Глава 39. На этом совете было решено множество вопросов, самых неотложных, насколько я вообще понимаю, управление государством. Приглашенный Эйр Ларак дал отчет по поводу стражей. Все они делились по подразделениям, каждый из которых руководил отдельный Эйр, отчитывающийся непосредственно перед Лараком. Мне нужны клятвы каждого руководителя подразделений, Эйр Ларак. Все, кто откажется, должны быть немедленно разжалованы с занимаемых должностей. Никаких арестов без веских оснований, но и доверять таким Эйрам я не могу, как вы понимаете. Любой может быть под внушением Амадея, рисковать нельзя. Я слышал, что внушение можно снять в храме, Эйра Айронир, подал голос главный лекарь, а он тоже участвовал в заседании совета. «Ритуал благословения Великой Ильяры. «Уже давно не было Айшали, способных на столь сильное воздействие на умы, поэтому о таком ритуале позабыли». «Что ж, Эйр Дорейн, тогда вам и искать всю доступную информацию по ритуалу благословения», — решила я. «Как бы ни оттягивала, а решение судьбы Амадея все же требовалось. Это понимала я, это же понимали и все собравшиеся». «Думаю, они видели, что я тяну время, не желая выносить приговор узурпатору и убийце отца. Я то и дело ловила понимающие взгляды. Однако больше оттягивать нельзя». «Эйрористер, допросили?» Устала откинулась на спинку кресла. «Нет». «Нет?» Перевела непонимающий взгляд на Брюсера. «Но почему нет?» «То, что он может сказать, может представлять тайну, Эйра Айронир. Вы лично должны присутствовать при допросе. Вы или ваш доверенный Эйр». «Но ведь все здесь принесли мне клятву вечного служения, такую, при которой никто не сумеет навредить. Разве нет?» «Все так. И все же существует регламент. Государственных преступников должен допрашивать первый советник. Ваша правая рука. Самый доверенный вам Эйр, либо вы сами». «Эйр Шараеш, могу я попросить вас стать моим первым советником?» Не дав себе времени на обдумывание, обратилась я. «Меня?» — вроде бы удивился мужчина. «Именно вас. Почту за честь, Эйра Айронир». «Тогда предлагаю вернуться к обсуждению судьбы Амадея Ристора после его допроса». Выдохнула с видимым облегчением. Даже настроение поднялось. «Ура! Еще одну ночь я буду спать, не замаранная в чужой крови». «Эйр Шараеш, могу я попросить вас задержаться после совета? Мне нужно с вами поговорить. Остальных эйров не задерживаю. Попрошу лишь каждого составить подобный план того, как вы видите, решение первостепенных задач Оригора и развитие на самое ближайшее время. Так мы сэкономим время на следующем совете. Скажем, завтра после обеда». Эйры разошлись, а я поднялась со своего места, подходя к высокому окну. Все заседание хотело выглянуть наружу. За окном обнаружился не до конца проснувшийся от зимней спячки сад. Ровные дорожки, невысокие деревья, пышные кусты. Вдалеке виднелась чаша фонтана. «Эйра Айронир», — кашлянул Брюсер, привлекая мое внимание. Обернулась. «Эйр Шараеш, отведите меня к тайной реликвии, хранимой вашим родом». Уверенно попросила я то, для чего его и оставила. «Не могу». Неожиданно отказался мужчина. «Во-первых, я не являюсь хранителем, как уже говорил, а во-вторых, еще не время». «Не время?» Брови сами собой взлетели вверх. «И когда же наступит нужное время? Разве я не доказала еще, что являюсь истинной наследницей? Разве боги не проявили свое одобрение моей кандидатуры?» «Дело не в этом, Эйра Айронир», — опустил голову мужчина. Во время ритуала принятия власти, когда искра переходит к следующему правящему Айронир, лишь тогда открывается проход в тайный зал подземного уровня, где и хранится главная реликвия рода. Хотите сказать, искра ко мне еще не перешла? Думаю, еще нет. То есть моя способность отдавать приказы, которых невозможно ослушаться, это еще не все? Будет что-то еще? Никому неизвестно, как проявит себя искра, Эйра Айронир. Допустим. Снова отошла к окну. «И когда же и при каких обстоятельствах проходит ритуал принятия власти? Амадей его проходил, кстати?» «Да, Эйр Ристер его проходил», — подтвердил мужчина. «Но не так, как принято. Обычно это происходит при максимальном собрании одаренных. Несколько раз ваши предки проводили ритуал на главной площади столицы, чтобы как можно большее количество горожан получили благословение. Во время этого ритуала все причастные одариваются богами» пояснил Брюсер, догадавшись, что я не в курсе алгоритма этого действа. Ристор прошел ритуал в кругу совета, который сам же и назначил, то есть ограниченного круга лиц, подтвердивших позднее, что все прошло как должно. То есть можно считать, что ритуал он на самом деле не прошел, Двенадцать Айшалис свидетельствовали об обратном, Эйра Айронир. И хотя мы можем быть уверены, что ритуал не состоялся, именно Амадей Ристор сейчас считается правителем Регора и хранителем Искры Богов. «Он самозванец и выскочка!» — не выдержала я. «На допросе он должен подписать признание в своих грязных деяниях, Эйр Шараеш. Прошу вас позаботиться об этом. А после Амадей Ристор будет казнен на главной площади Дархайма». И все желающие смогут засвидетельствовать это. Затем мы назначим дату ритуала принятия власти. Желательно до этого очистить всех моих подданных от негативного воздействия на их разум. Надеюсь, Эйр сумеет найти нужную информацию о ритуале благословения. Эра Аэронир, я должен кое-что открыть вам перед тем, как...» Резкий стук перебил мужчину. Обернулась на двери. Там стоял взволнованный стражник. Эра Аэронир», — поклонился он. Вам нужно срочно пройти со мной».